Глава 21. Тягостный разговор, тягостное послевкусие. Хочется прекратить все как можно быстрее. Я даже есть с матерью за одним столиком не могу, это слишком сложное испытание для меня. При каждой нашей встрече я не прощаю ее, а наоборот, только сильнее начинаю презирать. Узнав все, что мне надо, поднимаюсь и выхожу без слов. Даже не прощаюсь. Да, невежливо. Но я искренне считаю, что вежливость надо заслужить. Она не заслужила. Дар расплачивается и догоняет меня уже на улице. Я стою, подставив лицо ветру, и просто пытаюсь дышать. Колотит. Я почти не чувствую, что на улице начался дождь, и ледяные капли лупят по лицу. Мать за нами не идет, остается внутри. И я благодарна ей за то, что она не пытается продолжить разговор. Я и так с трудом сдержалась. Если бы она вышла сейчас и попыталась мне что-то объяснить и оправдаться, как любила делать, был бы скандал. «Как ты?» — спрашивает Дар, и я честно отвечаю севшим голосом. «Никак». Он подходит и стискивает меня в объятиях, заставляя уткнуться носом в его плечо. И это лучшее, что случилось со мной за последние несколько часов. Стою, прикрыв глаза, и даже не сразу замечаю, как по щекам начинают... Течь слезы, а вместе с ними приходит облегчение, словно внутри разжимается тугая пружина. Мы еще какое-то время просто стоим, обнявшись. Я слушаю биение сердца дара и потихоньку прихожу в себя, словно напитываюсь исходящими от него силой и спокойствием. Только когда Дар чувствует, что я успокоилась, он ведет меня к магмобилю и помогает сесть внутрь. Первое время мы молчим. Но я ощущаю поддержку, дара через мою руку, которую он сжимает в своей. Даже молчание между нами уютное. Надо заехать к алистрату. Наконец озвучивает он мою мысль. Согласна. Я киваю. Значит, ребенок. Я подозревала нечто такое. Но как же много вопросов. Зачем его ребенку портить мне жизнь? Сложно сказать. Вряд ли у психически повёрнутого идиота могли получиться нормальные дети. Думаешь, он кого-то брал с собой? К своим куклам? От одной мысли волосы на затылке шевелятся, а Дар молчит. И это молчание красноречивее любых слов. Этот мужик, Дар подбирает слова, он был сильно старше твоей матери. Ну, я пожимаю плечами, лет на десять, а может, плохо сохранился, кто же его знает? То есть диапазон возраста ребенка от десяти лет? Десятилетка такое организовать не мог бы, и до тридцати? Возможно, но, знаешь, мне кажется, это мой ровесник, и он учится в колледже, потому что проблемы начались тогда, когда я получила грант. Или триггером послужила смерть маньяка. Какое-то время преступник прорабатывал план, а потом начал воплощать. И это просто совпало с твоим появлением в колледже. Думаю, у Листрата хватит ресурса выяснить, кто из твоего окружения был усыновлен чуть больше пяти лет назад. И, кстати, если речь об усыновлении, то ему не может быть тридцать. Он, если и старше тебя, то не намного. В общем... Пусть Лестрат ищет. «Да, а пока он ищет, я пойду своим путем. «И каким же?» — настороженно спрашивает Дар. «Есть у меня одна идея», — уклончиво отвечаю я, «но ее необходимо хорошенько обдумать. Я выведу этого мерзавца на чистую воду». «Обещай, что не будешь ничего предпринимать в одиночку», — просит Дар. «И обязательно скажешь мне». «Конечно, не моргнув глазом, вру я». Не хочу подвергать дара опасности. Это мой бой, и играть я буду по своим правилам. Засыпаю на его плече. Хочется нежности и времени наедине друг с другом. Стереть поцелуями воспоминания о встрече с матерью. Хочется, чтобы страсть снова вытеснила все плохие мысли. Это нужно мне как воздух. Но организм решает иначе. Сон не хуже, чем секс, и меня вырубает. Причем я так резко и настолько глубоко засыпаю, что открываю глаза, когда за окном уже мелькают огни ночного горскейра. — Сколько сейчас времени? — сонно спрашиваю я, подтягиваясь и пытаясь окончательно проснуться. Тело ломит. Спать сидя — не лучшая идея. — Почти одиннадцать, — сообщает Дар. — Думаю, к листрату лучше заехать завтра. Поздно. — Я соглашаюсь. Мне и самой не хочется никуда ехать и ни с кем разговаривать. Несмотря на то, что я проспала всю дорогу, все равно чувствую себя разбитой. А потом рабочий день Листрата уже тоже, скорее всего, закончился. Не дергать же человека из кровати. Дар снова отвозит меня в квартиру, а не в колледж. Отсюда мы с утра успеем заскочить к Листрату. Все равно к нему ехать. Так будет удобнее. Я согласна. Это место связано у меня с хорошими воспоминаниями. Иду в душ и потом. Снова отключаюсь, даже не вспомнив о том, что сегодня толком не ела. Зато на следующее утро просыпаюсь рано и бодрой, бужу дара, и к началу рабочего дня мы отправляемся в управление к листрату. Несмотря на то, что на парковке почти нет магмобилей, в холле бродят сонные, еще не втянувшиеся в работу сотрудники, Листрат ждет нас в кабинете, помятый и несвежий, с синяками под глазами, в мятой рубашке и с непослушными волосами, собранными. Внебрежный хвост. На его столе пара смятых коробок из-под пиццы, стаканчики кофе, документы. «Ты что, не был дома?» «Три дня», — отвечает он, и морща сделает большой глоток кофе. «Не спал, толком не жрал. Вот, живу на одном кофе. Дело сложное попалось. А у вас что?» «Так, может, мы потом зайдем? Я сразу же даю заднюю» куда грузить Листрата еще и моими проблемами? А ну стоять! одергивает меня некромант, и я замираю, а потом рассказываю, что все же решилась на разговор с матерью. Разговор с Листратом занимает полчаса не больше, и дальше мы едем в колледж. Я намерена во что бы то ни стало быть обычной студенткой, у которой роман с самым горячим парнем в колледже. Я точно уверена, там меня ждет маньяк. Он хочет, чтобы я окончательно сломалась. А вот у меня совсем другой план. Мне нужно показать, что все его усилия тщетны. Тогда, думаю, он начнет совершать ошибки. Последние дни, когда я так и этак крутила ситуацию в голове, позволили прийти к пониманию. Маньяку нужно, чтобы я страдала, чтобы потеряла все, чего достигла. Если это ребенок моего мучителя, его задача — свести меня с ума отправить туда же, где сгинул его отец. Но нет, я буду жить, улыбаться и демонстрировать успехи. А для этого придется пахать. Следующие соревнования — в выходные. А сегодня в моих планах закрыть долги по учебе, окончательно уладить вопрос с директором и целоваться с даром на переменах. Ну а потом идти вкалывать в зал снова и снова, чтобы с триумфом взять первое место. И я очень сильно сомневаюсь, что маньяк позволит мне реализовать весь этот план. Он будет мешать всеми силами. Мне просто нужно внимательно следить за своим окружением и не пропустить того, кто допустит ошибку. Не попадают под подозрение только близнецы. Не то, не потому, что я влюблена в одного из них, а потому, что их двое. А ребенок у маньяка один. И, кстати, в голове я всегда называю его он, хотя про пол... Мама не сказала ни слова. В колледж мы все же опаздываем, хоть разговор с листратом и недолог. Просто потом мы сидим и целуемся в магмобиле на парковке возле управления до тех пор, пока кто-то не начинает барабанить нам в окно. Только после этого со смехом уезжаем. Успеваем только на вторую ленту. К себе я даже не захожу, поэтому являемся с даром счастливые, сияющие, но без формы. Мирс Чамблин смотрит строго — У нас и так не самые лучшие оценки, да и посещаемость хромает. Да и помнит он нас не с лучшей стороны. На первой паре мы с Даром устроили скандал, на второй нас в качестве наказания заставили убираться в кабинете, а потом кто-то запер нас в кладовке. Дальше мы преимущественно пропускали занятия, что не добавило нам очков. Но сегодня стараемся вести себя тихо, как мышки. Только перешучиваемся и рисуем сердечки в тетрадях друг друга. Мара смотрит на нас с умилением старшей сестры. Кит упорно пытается сделать вид, что ему все равно. Мне немного неловко перед ним, но я гоню эти мысли. Самое неприятное, что мне кит нужен. Даже не сведешь общение к минимуму. Всю ленту невольно на него пялюсь, когда Дар не видит, обдумывая, стоит поговорить или нет. А если стоит, то как лучше это сделать? В итоге проблема решается сама собой. Как только я остаюсь без Дара, который пошел нам за кофе, Кит подходит ко мне сам. Я сижу на подоконнике в самом конце коридора. Именно тут была первая стычка с этим близнецом. Я тогда знатно приложила его ментальной волной за просьбу извиниться перед Даром. Интересно, как так вышло, что в колледже, в котором я провела столь мало времени, у меня уже так много памятных мест? В чем дело, Кару? спрашивает Кит, рассматривая меня со злым вызовом. «Уже надоел мой брат, поэтому пожираешь глазами меня?» «Не сработает. Я не беру игрушки, принадлежащие Дару». «Если бы мне надоел твой брат, я бы пожирала глазами кого-то другого, не так на него похожего». «Не неси всякую фигню и не ври. Тебя никогда не смущало то, что я нравлюсь Дару. Я смотрела на тебя не поэтому». «Тогда в чем проблема?» Я думал, ты прожжёшь во мне дырку взглядом. Мне нужна твоя помощь. Я хотела поговорить и прикидывала, как сделать это наименее болезненно для всех. Ты избавил меня от необходимости придумывать способ тебя выловить. Моя помощь? — фыркает Кит. А дар уже не подходит? Нет, дар не подходит. Соглашаюсь без зазрения совести. Он импульсивен, и ты знаешь, как относится к своему экзоскелету. Он совершенно не в состоянии оценивать собственные силы и отступать, если их объективно не хватает. Что нужно от меня? Пока не знаю. Я мрачно пожимаю плечами, думая, как лучше сформулировать мысль. Мне нужно, чтобы ты отвлек дара от меня тогда, когда мне это понадобится. Рисково, Каро. Не играй им, — с болью говорит Кит. Кит, я почти знаю, кто маньяк но у меня нет доказательств. Мне надо вывести его на чистую воду. Если дар узнает, он не оставит меня ни на минуту, тогда все усилия будут напрасны. В одном случае маньяк не клюнет ни на какую приманку, в другом пострадает дар. Поэтому тут речь не об игре даром или его чувствами, речь о его безопасности. А если пострадаешь ты, это мой бой, и я его выиграю. Пойми, рано или поздно эта тварь непременно меня подловит. Дождется момента, когда я буду одна и расслаблена, и тогда ударит. Я просто хочу создать нужную ситуацию искусственно, заставить его действовать сгоряча. Ты можешь сказать мне, кто это? У меня несколько кандидатур. Мне будет очень стыдно перед людьми, про которых я подумала такое, а они оказались не виноваты, признаюсь я. Поэтому прости, но я оставлю их личности при себе. Я помогу тебе, Кару, мрачно говорит Скит. Но мне не нравится эта идея. Мне она тоже не нравится, признаюсь я. Мне вообще вся ситуация не нравится. Но что делать? Я люблю твоего брата. Я хочу быть с ним. Я хочу быть счастлива. Но я должна поставить точку в этой истории. Может, логичнее довериться Листрату? А я ему и доверяю. Он проверит мои догадки. Но, понимаешь, маньяк хитрый, умный и ненавидит меня. Только я могу спровоцировать его на глупости. Ну и как ты будешь его провоцировать? Я уже провоцирую. Не понял. Мой преследователь хочет свести меня с ума, дезориентировать, заставить паниковать, бояться жить и дышать, заставить проигрывать. Мне просто нужно быть максимально счастливой и успешной, несмотря ни на что. Тогда он поймет, что упечь меня в психушку не получилось, уничтожить мою жизнь тоже, а значит, выход один — убить. Ты сумасшедшая. Поэтому и привлекаю вас с даром. Разве не так? Не привлекаешь, — качает головой кит. Мы тебя любим и будем делать все, что ты скажешь. И, знаешь, это пугает. Меня тоже пугает признание Кита. К счастью, появляется Дар с двумя дымящимися крафтовыми стаканчиками кофе и спасает ситуацию. Он с подозрением смотрит на брата и собственнически обнимает меня, вручив стаканчик кофе, но ничего не говорит. Впрочем, и без слов понятно, Дар недоволен. Но мы с Китом делаем вид, будто этого не заметили. Синхронно переходим на обсуждение нейтральных тем, Скоро к нам присоединяется Мара, и разговор сворачивает на соревнования, тренировки и беседу с директором. Скажи, мне нужно к нему зайти? Спрашиваю я, понимая, что совершенно не хочу этого делать. Я и сама прекрасно знаю, что подвела, облажалась и недостойна учиться в этом храме науки для золотой молодежи Горскера. Ой. Позовет, сходишь? Она пожимает плечами. Не позовет? Не сходишь. Не заморачивайся. Зачем ты все усложняешь? Как бы громко он ни возмущался, отчислять за первую неудачу не будет. До конца семестра тебе точно ничего не грозит. Особенно, если лишний раз не будешь попадаться ему на глаза. Ну, а потом, конечно, лучше почистить все косяки. Кстати, что вы делаете вечером? Дар смотрит на меня... Выпросительно, а я тяжело вздыхаю. Быть счастливой не значит отказывать от обязательств. В конечном счете во время тренировок я тоже счастлива. Простите, народ, но я теперь живу в зале. Мне и так достанется за то, что сбежала с награждения и пропала на сутки. Буду пахать и подчищать косяки. На следующих соревнованиях я должна взять золото. «Мы в зале», — поддерживает меня дар. Амара вздыхает. «А я надеялась, что не придется страдать одной. Иногда мне кажется, что меня родителям подкинули». В сердцах выдает она. «Меня так утомляют долгие семейные вечера с полезными знакомыми, что хочется выйти в окно». Вроде бы простая фраза, но я тут же напрягаюсь. Сердце пропускает удар, а в груди сворачивается привычный комок паники. Я быстро беру себя в руки, продолжая наблюдать за Марой, которая уже, кажется, забыла о брошенной вскользь фразе. Дочка мэра. приемная? Интересно, такой поворот вообще может иметь место? В дальнейшем разговоре не участвую, только иногда дежурно улыбаюсь. Но этого никто не замечает, а значит, играть роль у меня пока еще получается. Что же, в моем списке стало на одного подозреваемого больше. Впрочем, про Мару я узнаю уже сегодня. Никакой листрат не понадобится. Впрочем, чем дальше я размышляю, тем более бредовой, мне кажется, эта идея. Если даже допустить, что Мару удочерили, то сделали это явно не в возрасте 10-12 лет, а именно столько ей было, когда ребенка маньяка забрали в приемную семью. Когда я это понимаю, меня немного отпускает. Подозревать каждого человека, который оказывается с тобой рядом... Невероятно тяжело, но осталось недолго. Я чувствую, мы на финишной прямой. После пар целую Дара и иду в свою комнату, чтобы переодеться и собрать сумку в зал. Захожу с замиранием сердца. Если маньяк не оставил мне никакого подарочка, то я сильно удивлюсь. Зайдя, понимаю, что Энси вернулась. Сейчас ее нет, но на кровати небрежно брошенный халат — А на столе открытый учебник и чашка с недопитым чаем. А на моей кровати — плоская черная коробочка, перевязанная лентой. Не думаю, что этот подарок мне понравится. Руки дрожат. Сначала я хочу открыть, но потом меняю мнение. Зачем? Я же решила переиграть маньяка. А значит, нельзя поддаваться на его провокации. Самое верное в моей ситуации — игнор. Поэтому коробочка, без сожаления, летит в мусорное ведро. Правда, переодевшись, я все же достаю ее оттуда. Нет, не потому что дала слабину, а потому что посмотреть, что в ней, обязательно надо. Только пусть этим занимается листрат. Так будет правильно. Сую неприятный презент в рюкзак и выхожу на парковку, где меня уже должен ждать дар. Не скажу, что мне легко. Сердце грохочет, а маленькая черная коробочка кажется жжет спину через плотный материал рюкзака. Но я нацепляю на лицо лучезарную улыбку и едва не сбиваю с ног Ильяса, который идет мне навстречу. Ты что такая счастливая? – спрашивает он, а я пожимаю плечами. А почему бы и нет? Прекрасная погода, прекрасный день, разве это не повод для счастья? Парень раздраженно пожимает плечами и проходит мимо а я недоуменно смотрю ему вслед все же очень странный персонаж с нашей первой мимолетной встречи ведет себя так будто мы с ним давно знакомы и дружим по факту же я могу по пальцам одной руки пересчитать встречи с ним он точно не входит в круг моих близких знакомых что ему нужно напряженно спрашивает дар и провожает ильяса недобрым взглядом меня это забавляет мой парень оказывается ревнив и готов агрессировать на любого мужчину рядом со мной. Представления не имею. Легкомысленно отзываюсь я и чмокаю дара в нос. Поехали. Нам нужно заскочить к листрату и постараться не опоздать на тренировку, на которой шех будет меня убивать. Что-то случилось. Ну, как тебе сказать? Мне оставили подарок. Очередной. И если его сделал не ты, а я сильно сомневаюсь, что в текущей ситуации ты стал бы... Устраивать мне сюрпризы. Значит, подарок от преследователя. Что в нем? А я не стала смотреть. Не хочу. Устала. К тому же, именно любопытство он от меня ждет. Решила, пусть с этим разбирается листрат. Дар внимательно смотрит на меня, но внезапно соглашается. Ты совершенно права. Ты слишком вникала в каждый намек маньяка и сама будила воспоминания, которые не стоило трогать. Ограждай себя от плохого. Ты достойна счастья и гармонии. Эти слова трогают до слез, и в душе разливается непривычное трогательное тепло. Я счастлива. Мы отвозим черную коробочку Листрату. Встречаем некроманта уже на выходе из управления, поэтому разговариваем на бегу. «Пока никаких новостей, Каро», — с сожалением говорит он. «Но запрос я отправил. Думаю, нужные сведения поступят через день-два». «А нельзя запросить личные дела студентов колледжа?» — спрашивает Дар. «Можно, но это вряд ли что-то даст. Там не содержится информация об усыновлении. Зачем она администрации колледжа?» «И, Каро, у меня к тебе один вопрос. Почему сама не открыла?» — спрашивает Лестрат. Я пересказываю ему свою позицию. Некромант кивает, признавая мою правоту и становится чуточку легче. Я словно передала груз, который несла сама, кому-то другому. «Тогда посмотрю в магмобиле». Он сосредоточенно изучает плоскую коробочку. «А сейчас, простите, народ, но мне реально нужно бежать». На тренировку я влетаю уже после начала. Ожидаю, что шех меня отчитает, но нет. Он сосредоточен и не обращает на меня внимания, Оттого я вкалываю, будто эта тренировка последняя в моей жизни, что вполне вероятно, если я разозлила учителя сильнее, чем думаю. Даже не смотрю, как дела удара, хотя привыкла ловить каждое его движение, каждый его шаг, отслеживать неудачи и маленькие победы. Краем глаза отмечаю, что он снова сцепился с Фростом, что волк мягко разрулил эту ситуацию. Вижу, как показательно падают перед ним девчонки, надеясь привлечь внимание, но не отвлекаюсь. Это все происходит словно за стеклом. Моя же цель — выложиться на сто процентов. Только так я смогу достичь своей цели, доказать всем, что я по-прежнему лучшая. Шех приглашает меня к себе в кабинет после тренировки. Одну, без дара. И, конечно же, отчитывает. Обтекаю, как малолетка. Но нахожу в себе силы объяснить свое поведение на соревнованиях и пообещать исправиться. «На кону твоя карьера, каро. Если на следующих соревнованиях ты также среагируешь на внешний раздражитель, на своей карьере можешь ставить крест. Надеюсь, ты это понимаешь». «Не стоит так рано списывать меня со счетов. Прошу я». «Ты знаешь». Я никогда не списываю со счетов своих. Никто не сможет это сделать, кроме тебя самой. Мне нравится твой настрой. Смотри, не потеряй его».